Глава тридцатая. Игорь. «Я думаю, что ты умалчиваешь кое о чем», — говорю сводной сестре, попутно пытаясь дозвониться до Даши. Безрезультатно. Внезапно я начинаю понимать Романа Николаевича, установившего следилку в телефон дочери. Будь у меня такая, я был бы в курсе того, где находится Даша. Но, увы, у меня нет этой программы. Звонить почти тестю и просить о помощи, Ведь вредному военному расположение дочурки видно, как на ладони. Нет, рано признаваться в несостоятельности. К тому же это разом снесет мои очки репутации. Разжалуют меня даже из звания эффективного отца, как пить дай. Думай, Гарик, думай. «Мась!» — зовет меня Алина заискивающим голосом. «Я ужин приготовила. Полезный и правильный. Хочешь?» Я отмахиваюсь от нее рукой, но сводная сестра принимает мой взмах за призыв к действию. Сразу же начинает копошиться на кухне, гремит посудой и столовыми приборами. Потом гордо ставит передо мной тарелку. На ней красуется горстка отварной гречи, тушеная капуста и кусок мяса. Подозрительно пахнущий. Наверное, выловленный из банки магазинной тушенки. «Приятного аппетита!» Снежностью в голосе произносит Алина и садится напротив, глядя на меня. «Ну же, кушай». «Нет аппетита, это раз. Тут половина продуктов нежелательна к употреблению, это два. Неправильное сочетание и неверная пропорция. Короче, ешь сама». «Но я не ем после шести», — возражает Алина. «А я такое вообще не ем». Сиханов выбрасываю продукты вместе с тарелкой в мусорное ведро. Сводная сестрица снова оскорбляется. Но не пошла бы она нахрен со своими обидами. Какого черта влезла в мою жизнь? Момент с ужином вроде бы едва заметный, но для меня показательный. Алина прекрасно осведомлена, что я питаюсь по специальной системе, которая, к слову, прикреплена на дверце холодильника. Там расписано все. Даша, не имеющая понятия о моем стиле жизни, с первого же дня поняла, что к чему. Красавица удивила меня внимательностью тем, что сразу сделала все правильно, хотя я ее об этом не просил и вообще не планировал перекладывать готовку на Дашу, занятую младенцем. Но она успевала и с ребенком посидеть и уделить внимание мне. Сводная сестра решила выпендриться с готовкой, но не получилось. А у меня, придурка, не получается найти Дашу. Может быть, она пошла к той пухленькой девушке Тане? Загружаю страничку Даши в социальной сети и ищу в списке её друзей Татьяну. «Я могу чем-нибудь помочь?» Дыхание сводной сестры обжигает затылок. Алина оплетает руками мои плечи, прижимаясь щекой к затылку. «Можешь, не мешай. Стою, давая понять, что не надо ко мне клеиться и заискивать. Лучше займи место где-нибудь в углу, чтобы я тебя не видел и не слышал». «Я не понимаю», — расстроенно говорит Алина. «Я приехала к любимому брату и сразу же нарвалась на ссору. Из-за другой девушки с чужим ребенком. Это же не твой ребенок», — уточняет сводная сестра. «Нет, ребенок не мой», — терпеливо объясняю я. «А тебе стоит придержать свой язык за зубами, если не хочешь жить в гостинице». «Игорь...» «На самом деле, я думаю, что это станет лучшим выходом в сложившейся ситуации». «Я не хочу жить в гостинице» поспешно заявляет Алина. «Нет, ничего лучше, чем дом близких и любимых людей». «Значит так», — растирая ладонями лицо, пытаясь собраться с мыслями. «Сегодня все остается так, как есть. Завтра будет видно». «Мы пойдем гулять?» — приободрилась Алина. «Заглянем в наш любимый кинотеатр?» «Нет, я намерен вернуть Дашу домой». «Но это же не ее дом!» Сводная сестра распахивает изумленные глаза и недоверчиво спрашивает, «Или все-таки она твоя девушка, но с чужим ребенком? Что здесь происходит?» И, лишая меня возможности ответить, спрашивает, «Мама в курсе?» «Не вмешивай сюда маму. Не хватало, чтобы она охала и ахала надо мной и моей жизнью. Мы — твоя семья, и мы имеем право знать, что происходит в твоей жизни». Мое терпение напоминает воздушный шар, который вот-вот лопнет с громким хлопком. «Слышь, семья, хочешь, чтобы я простил твою критинскую выходку? Бери коробки и раскладывай вещи Даши и Ули обратно. Именно на те места, где они лежали до твоего самоуправства. Все ясно?» «Да, но... Но где будут лежать мои вещи?» Интересуется Алина. «Где-нибудь в сумке в углу, пока я не решу, куда тебя переселить. Выполняй!» Гаркую почти как Дашин папаша. Набрался дурных привычек, называется. Снова отвлекаясь на поиски той самой Тани, кажется нашел. Она онлайн. Быстро набираю ей сообщение, моля небеса, чтобы Даша была у подруги в гостях.